Техники тоже не поступало. Не знаю, как в других частях, но у нас это было заметно. Только половина самоходок были боеспособны, а остальные либо требовали ремонта, либо остались на дорогах войны, как памятники героических боёв наших ребят. И всё же мы наступали. Местность была неудобная для ведения наступательных операций. Много лесных массивов, Заболоченных участков, реки и речушки и ни одного исправного моста. Как тут наступать? Только выберемся из низины на более ровное место и повыше, так нас сразу же накрывают сильный артогонь. Потому что такие места немцами заранее пристреливались и при появлении наших войск открывался огонь на поражение. Выскочить из такого ада всегда нелегко. К нашему счастью, начала улучшаться погода, и наша авиация стала помогать нам, как только могла. С появлением наших илов немецкие батареи умолкали, и начиналось прочесывание немецких позиций. Душа радовалась, когда мы наблюдали работу этих замечательных утюгов. У нас была хорошая связь с самолетами. Командование отлично наводило их на цели и после их обработки. Нам становилось значительно легче. Даже наши экипажи иногда пытались вступать в переговоры с летчиками и давали им целые указания. Я не раз слышал такие переговоры по радио. Они шли открытым текстом. В этот день мы почувствовали, что немцы не выдерживают нашего натиска и начали в разных местах откатываться. А мы не оставляли их без внимания, продолжали вплотную преследовать. Чтобы не дать закрепиться, иначе опять придется самим же ломать очаг сопротивления. Впереди был небольшой городок Биутав, который нам предстояло отбить. Многое из памяти выпало, ведь прошло столько лет. Восстановить события этих лет сейчас трудно без записок, которые я делал в те дни в своем блокноте. Особенно меня интересовали встречи с людьми, с которыми меня сводила военная судьба. Но так уж получилось, что этому блокноту не суждено было сохраниться. Он сгорел в машине вместе с другими бумагами, и мне не удалось воспользоваться теми записями. Но некоторые записи мне запомнились, и теперь они стали основой для настоящих воспоминаний. Был у нас замечательный офицер, я уже о нем говорил. На все руки мастер, и как в таких случаях говорят, у него были золотые руки. Да. Многие экипажи были благодарны старшему технику лейтенанту Маргулису за то, что он быстро восстанавливал самоходки после того, как пушки выходили из строя. На нашей машине большим осколком сделала вмятину на накатнике, и стрелять из орудия было невозможно. Надо было менять противооткатное устройство, но запасных как раз не было. И тут один из ребят в бригаде ремонтников вспомнил. что на дороге ближе к хуйнице стояла подбитая самоходка, еще не оттянутая на ремонтный пункт. Маргулис немедленно принял решение и через два часа был возле нашей машины со снятым накатником. Остальное было делом ловкости ремонтных рук, и мы снова могли вернуться на огневые позиции. Таких примеров можно приводить много. Слаженное. И умелая работа вспомогательных служб нашего дивизиона была нашим отличным помощником в решении боевых задач. Эти незаметные труженики нашего самого ближнего тыла были всегда рядом с нами, делились с нами радость наших успехов в бою и горечь утрат. Они также лежали порой во время артобстрелов под самоходками и рядом с нами, с ключами в руках, торопились побыстрее восстановить искалеченную боевую машину. низкий поклон им за их героический труд. Немного глубже в тыл, где располагался штаб дивизии, у политического отдела была большая землянка-клуб. Там демонстрировались кинофильмы, выступали с концертами артисты, которые приезжали к нам на плату заарму. Выступала наша фронтовая самодеятельность, проводились другие мероприятия. Но бывать нам в ней приходилось редко. Во-первых, Не хотелось поздно через лес возвращаться к своему расположению. Во-вторых, у нас не выкраивалось время, потому что стояли мы на танке опасном направлении и ослаблять внимание просто не имели права. Так за все время только и видели два кинофильма. Но скучать мы не скучали. Доморощенных артистов у нас самих хватало. Особым вниманием пользовался механик-водитель Семен Поздняков. Он был начинен всякого рода историями, рассказывал так уморительно и забавно, не хуже любого артиста. Вокруг него всегда собиралось много ребят, и хохот не умолкал. А если в купе с гармошкой, то получалось не хуже, чем в амнитном театре. Нельзя без улыбки вспомнить эти прекрасные минуты нашего фронтового отдыха. Напряженная учеба продолжалась. Шла подготовка войск к новым наступательным боям, но оборонительные бои не умолкали. Каждодневно фашисты вели методичный обстрел нашего переднего края, авиация противника совершала налеты на наши огневые позиции. При появлении наших самолетов немецкие летчики поворачивали и улетали во свои асьи. Запомнился мне один бой в начале декабря сорок четвертого года. Два мессера Кружили над нашими позициями, а немного дальше кружило Рама. Этот самолет всегда появлялся для того, чтобы что-то высмотреть, а потом следует артналет. Эти истребители, видимо, охраняли Раму. Давай ей сделать свое дело. Все знали, что от Рамы ждать ничего хорошего нельзя. День был не очень ясный, но видимость позволяла летать самолетам. Но так получилось, что в это время наших самолетов В небе не было. Мы смотрели на немецкие самолеты и сожалели, что они безнаказанно летают над нашими позициями и ждали, что вот-вот полетят в нашу сторону фашистские снаряды. Рама зря летать не будет. И в это мгновение из леса, почти на бреющем полете, едва не задевая макушки деревьев, наш стрибок, взлетая свечой вверх, бросается на раму. несколькими очередями сбивает ее и, не дав опомниться мистер Шмиттам, атакует их тат неожиданно, что они, наверное, не успели ничего понять и разобраться, что же в конечном счете произошло, потому что один из них сразу же задымил и дал дюро в свою сторону, а второй не решился вступить в бой с нашим соколом, дал побольше газу и только его видели. Это произошло молниеносно и тактически грамотно. Мы были поражены мастерством и отвагой нашего летчика. Догонять немца он не стал, а повернул на восток и полетел в сторону Нарева. За последнее время фашистские самолеты стали появляться реже и стало намного легче. Однако однажды ему удалось испортить нам баню. Недалеко от наших позиций, немного в тылу, было озеро. Вот на берегу этого озера. Нам организовали помывку. Лед был метров десять, местами пятнадцать от берега, а кое-где примыкал прямо к берегу. Известно, что во фронтовых условиях баня простая: нагрели в бочках воды, установили три палатки, приспособили бочку для дезинфекции штанов и гимнастюрок. Вот и вся премудрость. Остальное дело с наоровки. В самый разгар мытья. Вдруг в небе появились два мессера, и сделав разворот, зашли вдоль строя палаток, поливая их пулеметом. Никто, конечно, этого не ожидал. Бросились в рассыпную, кто в чем был, а многие и ни в чем. Первое, что мне пришло в голову, прыгнуть в воду прямо с берега. Я оказался не одинок в своем решении. Когда немцы делали второй заход, то я увидел возле себя еще нескольких человек. Со вторым заходом пришлось вновь опуститься под воду. К счастью, после третьего захода они улетели. Видимо, кончились патроны, и они ничего не могли поделать. Как на грех ни одного нашего самолета по близости не оказалось. Нельзя без смеха вспомнить этот эпизод, потому что котлы и бочки с водой прострелины, вода вытекла, палатки изрешечены, и мы тоже накупались в ледяной воде до сыта. После таких процедур мыться уже не хотелось. Еле разобрались в одежде, в этой суете все перепуталось. Ко всеобщему удивлению не было ни убитых, ни раненых, зато гимнастерки с дырками были. Возвращались в расположение, с шутками и в приподнятом настроении, даже простуженных на другой день не оказалось. Здесь, пожалуй. Самое время сказать доброе слово о нашем старшине дивизиона Смоле. Это был поистине человек великолепных способностей, по части что-то раздобыть и вовремя доставить по назначению. После вынужденного купания старшина снабдил нас согревающим по норме, дабы мы не болели. Он всегда старательной отцовской заботой относился к нам, старался вовремя поменять износившуюся обувь, обмундирование, экипировку. Своевременно накормите и напоить горячим чайком. Помню как-то макароны с тушенкой, так нам надояли, что даже смотреть на них не хотелось. И это лишний раз говорит о том, что кормили нас хорошо. Кто-то из ребят в шутку возьми и скажи: вот бы товарищ старшина борща организовали, а то макароны уже в душе не идут. Смола посмотрел на недовольного осуждающим взглядом, но вслух ничего не сказал. Прошло два дня, и вот приехала кухня. Не успел повар открыть крышку котла, как запахло таким вкусным борщем, аж в голове помутилось. Да чего ж вкусно пахло? Все слюноязышли, пока дождались своей порции. После этого случая старшина в наших глазах вырос на целую голову. Все были довольны и ели с великим удовольствием. числа десятого нам было приказано подготовить себе новые огневые позиции, с которых мы должны были в ходе арт-подготовки вести огонь с закрытых огневых позиций по заданным огневым точкам противника. Данные для стрельбы готовили тщательно. Работы было много. Копались ровики для боеприпасов и щели. Боеприпасы для этой цели завозили специально, а те, что в бою укладки, расходоваться не должны были, потому что после арт-подготовки Нам предстояло поддержать своим огнем атаку пехоты. Радовало то, что копать для самоходки окоп полного профиля не надо, только готовилась ровная площадка. Завозились и укладывались боеприпасы. Всё тщательно маскировалось, и если учесть, что всё это делали мы в ночное время, то можно представить, как мы уставали. Днем немного удалось поспать, но этого, конечно, было недостаточно. Вечером тринадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года мы в последний раз ужинали на обжитых нами местах. Все, что нам было нужно для дальнейшей походной жизни, укладывалось в самоходки. Землянка наша после сборов выглядела одинокой и неуютной. Мы к ней привыкли. Она нас согревала и сберегала своим накатом в три бревна от вражеских снарядов, пуль и мин. Около девяти часов вечера мы покинули позиции и на малых оборотах, соблюдая все правила светомаскировки, начали выдвигаться на подготовленные огневые позиции, чтобы рано утром принять участие в артиллерийской подготовке и общем наступлении наших войск. Чувствовалось приподнятое настроение. Ночью перед наступлением не мешало бы хорошенько отоспаться. Предстоящий день... Потребует большой физической и психологической нагрузки, но лично мне не спалось и даже не было ни малейшего желания прилечь. Командир с отцовским ноздеданием прочитал наставление и приказал лечь. Я лег на днище в боевом отделении, притулившись спиной к заряжающему, но сон не шел. Под голову подложил противогаз, но железная коробка упиралась в ухо, и я начал устраиваться поудобнее. Николай Иванович, примостившись на своем сидении, тоже не спал, постоянно ворочался и чертыхался, что некуда пристроить ноги. Что-то раньше, когда сильно уставал, ему ничего не мешало, засыпал в любой позе и все было удобно. Я понял, что ему тоже не спится по той же самой причине, что и мне. Но заряжающий, как ни странно, спал и ровный храп. Сопутствовало его приятным сновидениям. Командир остался снаружи и, видимо, в последний раз еще и еще проверял и продумывал наши действия в завтрашнем бою. Я заметил, что всегда накануне боя он не спит, а что-то записывает, пересчитывает, чертит в своем блокноте. Мне это нравилось мном. Втайне от других я старался подражать ему, потому что позже после войны. Когда я сам стал офицером и в моем подчинении были такие же ребята, как я был когда-то, я не раз вспоминал своего боевого командира. Я понял, что его закваска заложена во мне и помогает мне воспитывать молодых воинов в мирные дни. Не сумев заснуть, я вылез из машины и примкнул к своему командиру. Вскоре к нам пришел старший лейтенант Приходько, а потом и старший лейтенант Тимаков. Получилось что-то нечто вроде ночного собрания. Около трех часов ночи послышались стуки солдатских котелков. Значит, начинается время кормления подразделений. Перед наступлением необходимо накормить бойцов, а то неизвестно, как развернутся события и кто знает, когда она наша кормильца кухня догонит нас. Недалеко от нас в лесочке расположилась кухня стрелкового батальона. И запах наваристого супа доносился до наших огневых позиций. Скоро и наш страшина Смола приедет завтраком. До начала артподготовки все хозяйственные дела должны быть завершены. Ничто не должно отвлекать нас от самой главной задачи предстоящего боя. Смола не заставил долго ждать, раздавая еду, повар приговаривал: «Рубайте братьев до столь, а то вас и не догнать». А ты не отставай, пошевеливайся! Настойчивым тоном сказал Семен Поздняков. Это плетешься как на черепахе. Уже не раз ели у пехоты. Можно подумать, что с голоду помераешь, ответил Смолов. Ты давай, жми до Берлина, а мы поспеем. Так в шутках и закончили последний завтрак перед наступлением четырнадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года. Почему-то хотелось верить. Что это последнее наступление, и оно приведет нас в логово фашистской Германии? Было все. Мы познали горечь поражений и вкусили сладость побед, хотя за это платилось дорогой ценой. Мы теряли своих близких, родных, боевых товарищей. На всем пути к заветной цели оставались холмики с фанерной звездочкой. Порой не хватало времени, как следует и написать. Кто зарыт под этим холмиком? Думали так: вот закончим войну и поставим достойный памятник. Шли дальше, но прошли десятилетия, и не все могилы еще найдены, не на всех еще обозначены имена тех, кто навечно остался лежать на ратном поле, а те, кто знал об этих холмиках, тоже не пришли с поля битвы. Так и стоят безымянные могилы на окраинных деревень или на перекрестках сельских дорог.